В полном разгаре страда деревенская. Доля ты, русская долюшка женская, Вряд ли труднее сыскать. Не мудрено, что ты вянешь до времени, носящего русского племени Многострадальная мать. Зной нестерпимый, Равнина безлесная, Нивы, покосы, Да ширь поднебесная, солнце нещадно палит. Бедная баба из сил выбивается, Столб насекомых над ней колыхается, Жалит, щекочет, жужжит. Приподнимая косулю тяжелую, Баба порезала ноженьку голую, Некогда кровь унимать, Слышится крик у соседней полосоньки, Баба туда, растрепались косоньки. Надо ребенка качать. Что же ты стала над ним в отупении? Пой ему песню о вечном терпении. Пой, терпеливая мать. Слезы ли, пот ли у ней над ресницей? Право сказать, мудрено, в жбан этот, заткнутый грязной трепицей, канут они все равно. Вот она губы свои опаленные жадно подносит к краям. Вкусны ли милые слезы соленые с кислым кваском пополам? Впервые напечатано в журнале «Современник» 1863 год, номер 4, страница 557, под названием «Страда». Стихотворение относится к лучшим произведениям Некрасова о тяжелой судьбе русской женщины-крестьянки.